брелов говорил про Пушкина. «Какой Пушкин счастливец!» Так смеется, что словно кишки видны. «Россет!» Когда Пушкин хохотал, звук его голоса производил столь же чарующее действие, как и его стихи. Хомяков по записи Бартенева. Лев Сергеевич Пушкин засмеялся вдруг своим быстрым гортанным смехом, чрезвычайно сходным, как говорил он сам, со смехом его брата, Маркевич. Пушкин был небольшого роста, сухощав, с курчалыми, весьма темно-русыми, почти черными волосами, с глазами темно-голубыми. В облике лица сохранились еще черты африканского происхождения, но в легком уже напоминании. Даже во множестве нельзя было не заметить Пушкина. По уму в глазах, по выражению лица, высказывающему какую-то решимость характера, поедва ли унимаемой природной живости, какого-то внутреннего беспокойства по проявлению с трудом сдерживаемых страстей. Таким, по крайней мере, казался мне Пушкин в последние годы своей жизни. К этому можно еще сказать, что также нельзя было не заметить невнимание Пушкина к своему платью и его покрою на больших балах. В обществе, сколько мне случилось его видеть, я всегда находил его весьма молчаливым, избегающим всякого высказывания. Неоднократно я слышал, как Пушкин со свойственной ему откровенностью говорил, что не читал многих из называемых ему даже весьма известных сочинений по части древних и новых философий, политики и истории. Зато при большой памяти познания Пушкина, собственно, в произведениях словесности европейской и отечественной, были обширны. Я помню, как однажды Пушкин говорил мне, что он терпеть не может, когда просят у него не на водку, а на чай, причем не мог скрыть своего легкого неудовольствия, когда я сказал, что распространяющийся в наших сословиях народа обычай пить чай благодетелен для нравственности и что этому нельзя не радоваться. Но пить чай, — возразил Пушкин с живостью, — не русский обычай. Тарасенко от Решков. Александр Сергеевич Пушкин среднего роста худощавый, имел в младенчестве белокурые, курчавые волосы, сделавшиеся потом темно-русыми, глаза светло-голубые, улыбку насмешливую и вместе приятную. Носил на умном лице отпечаток африканского своего происхождения, которому соответствовали живость и пылкость характера, раздражительного, но доброго, услужливого, чувствительного. Он в особенности отличался большими своими бакенбардами, и длинными ногтями, которыми щеголял. Любезность, острый ум, необыкновенная память и заманчивый и веселый рассказ делали его украшением, душою общества. Бантыш Каменский Нрав у Пушкина был страстный, порывистый, вспыльчивый. Он любил игру и искал сильных ощущений, особенно в молодости, ибо годы начали смягчать в нем пыл страстей. Он был рассеян, беседа его полны очарования для слушателей. Нелегко было заставить Пушкина говорить. Но раз вступив в беседу, он выражался необычайно изящно и ясно, нередко прибегая к французской речи, когда хотел придать фразе более убедительности. Ум у него был злой и насмешливый. Тем не менее, все знавшие его считают его образцовым другом. Заметка о Пушкине, приложенная к депешим, вюртенбергского посла князя Гогенлоя кирберга о смерти Пушкина. Пушкин был малого роста в отца. Вообще в движениях, в приемах его было много отцовского. Но африканский отпечаток матери видимым образом отразился на нем. Другого сходства с нею он не имел. Князь Вяземский. Пушкин был невысокого роста и наружности непривлекательный. Курчавые волосы, впрочем, более каштанового цвета, чем совершенно черного, широкий нос и живые мышиные глаза напоминали о его арабском происхождении. Движения его были быстрые и страстные, говорил он также живо и отрывисто, был остроумен, блестящ, без особенной глубины. Склад у Маева был более французский, чем немецкий, из страстей Пушкина первая его чувственная и ревнивая любовь. Самый брак не спас его от страсти к чувственным наслаждениям и от ревности, хотя в первый он не имел никакого извинения, а для последней — оснований Другой его страстью была игра. Впрочем, это больше в ранние годы его жизни. Тысяча строт его, а еще больше глупых сплетней о нем ходит в народе. Ибо все, что только касалось Пушкина, быстро разносилось от одного к другому. тённик со слов Мельгунова.